второе Первого мая 1952 года в Калуге открылась газета «Молодой ленинец». А год спустя заместителем ее главного редактора стал Николай Панченко, молодой поэт, с которым Акуджава подружился на всю жизнь. Их последняя совместная публикация датирована октябрем 1994 года. Панченко — коренной калужанин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 У него были тогда отличные военные стихи, но, как и Слуцкий, он был вынужден держать их в столе либо в память. Знаменитое впоследствии баллада о расстрельном сердце было написано уже в 44-м, ходило по рукам, но опубликовано полностью лишь в 1988 году. «Я сотни верст войной протопал, с винтовкой пил, с винтовкой спал».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 и потому опубликовать его будет непросто. И в самом деле, печатали его поначалу скупо. После двух стихотворений в январе 1953 года «Поколение» в Знамени и «Франция» в Ленинце наступила пауза в полтора года. Лишь к 1 маю 1954-го первая полоса Ленинца украсила свой стихотворение с программным названием весенний